Глава третья. Так, стоп! Внезапно застыл на месте гном. Это получается, что в прошлый раз, когда мы тут были, мы сражались не с увеличенным числом ящеров, а с действительным? Получается, что так, кивнул я. Просто они бродят туроды в группах размером кратным четырем. Вот мы и подумали, что их умножает так, как должна это делать система, если вошли три претендента в отряде. «Чёртова пустошь!» — своеобразно ругнулся Рыжий, но что очень подходило под наши реалии. «Я думал, что нам просто не повезло тогда, а оказывается, что мы вообще полные дегенераты были». «Ну, я бы так не сказала», — фыркнула Эля. Все же мы успешно справлялись с опасностями, да и множитель эссенции был для отряда. Так что тогда мы сходили не зря. И сейчас, чувствую, тоже будет не зря». «Так», — щёлкнул я пальцами, привлекая внимание остальных, — «Сейчас идем через туман. Не разбредаемся. Где именно сейчас заканчивается линия тумана, я не знаю. Да и никто не знает. Она меняется, если верить словам отряда, который тут сидит. Наша задача проста — идти в боевом порядке. Грольм и Грольк, вам главное — разгонять уродов, которые будут пытаться обойти нас с флангов. Если что, отступаете и перекрываете своими геройскими телами путь этим уродам. Поняли?» Угу. хором ответили они. «У остальных задача не изменилась». «Все, выступаем». Ступив самым первым в туман, все же я лидер и буду сражаться за рядами противников, по моей же задумке, я начал уверенно брести вперед. Я знал противника, знал, что он умеет, знал, что может и на что способен, ну и тому подобное. Единственное, они станут сильнее, причем куда сильнее. Но и мы с прошлого раза неплохо так развились, так что должны справиться. Нет, мы обязаны справиться, несмотря ни на что». В тумане иногда приходилось обходить деревья, так внезапно они появлялись перед нами. В какой-то момент тропа под нашими ногами пропала, чтобы минут через десять появиться вновь. Я уж подумал, что туман целенаправленно сбил нас с пути, но это просто была такая складка пути и времени. Интересный переход, я бы сказал, между густым лесом и предлесьем, как я в прошлый раз это место обозначил. Остальные брели не особо и сильно отставая от меня. Они знали, что мне ничего не будет, да и я был уверен в своих силах. Если что, спрячусь в тени противника, а потом его же тенью убью. Из тумана вышли мы у самой-самой окраины леса. Можно сказать, сделай шаг вперед, и мы уже стоим в полях. Противника в ближайших нескольких сотнях метров не было видно, что радовало. Нет никакого внезапного нападения. Но позабавил один момент. Мы зашли в туман с разрывом между малыми группами в 20 секунд. А эти группы выходили из тумана с разрывом в минуты. Все же есть временные задержки в тумане, причем не слабые. Надо будет это запомнить. Если слишком долго заходить, то потом еще дольше будем из тумана выходить. Осмотревшись по сторонам, мы двинулись к самому ближнему поселению ящеров. Для того, чтобы его обнаружить, мне снова пришлось забираться на дерево. Благо и у деревьев есть тени, с помощью которых я забрался почти на самую макушку. А как долго перед то до поселения? Спустя минут пять со мной поравнялся Грольк. А то жуть, как хочется кому-нибудь врезать. Где-то я это уже слышал, задумался я, пытаясь вспомнить фразу. «Хрен с ним», — махнул я рукой. «Идти где-то с полтора километра. Видел несколько бродячих групп, так что не переживай, врежешь. И не раз». «Это отлично», — оскалился орк и тут же пропал где-то позади меня. «Трава немного подросла с нашего прошлого раза. Ну, как немного. Сейчас она выше головы, так что дальше, чем протоптана дорога, ничего не видно. И это очень сильно напрягало. Приходилось использовать свое восприятие на полную катушку, чтобы не пропустить появление противника» и противник себя долго ждать не заставил. Примерно минут пятнадцать мы шли тихо, мирно, уже почти дошли до поселения. Оставалось всего каких-то жалких несколько сотен метров, как на нас набросилась из засады целая орава тварей. Я их почуял. Шестое чувство в виде шила в одном месте подсказывало, что что-то не так, из-за чего я дал сигнал нашим приготовиться к предстоящему сражению. Сначала показалось, что нас реально застали врасплох, но только так показалось. Мои специально сделали вид, что испугались, не ожидали появления, хотя Светлана реально перепугалась, после чего также неожиданно ударили лоб в лоб неготовому к такому исходу событий противнику. Я успел ранить несколько тварей, остальные в прямом смысле слова разбились об орков, которые как безумцы рвали и метали всех, а также о нашу магию. Убить так мне вообще удалось только одного, и только благодаря тому, что у моего Клеймора есть эффект мгновенной смерти. Кстати, давно не срабатывал, Хрена вы звери, с легкой одышкой говорил гном. Я, конечно, понимал, что с берсами лучше не шутить, но не до такой же степени. Вы вдвоем положили шестнадцать из двадцати четырех. Три четвертых, чтобы вас вдвоем уничтожили. А одного вы вообще в сосиску превратили, ударив одновременно способностью с двух сторон. Но не все нам отстающими быть, улыбнулся Грольм. А то как-то неуютно, среди сильного отряда, быть одними из самых слабых. Дальше так просто нам уже не было. Чем мы ближе подползали к деревне ящеров, тем больше и чаще на нас нападали. В какой-то момент нам даже пришлось откатываться назад, чтобы не быть погребенными под тушами этих безмозглых и крайне кровожадных тварей. Но и эссенции прилетало очень и очень много. Только с первой пачки нам прилетело каждому по 410 тысяч с копейками. А что говорить о последующей группе? Вот с нее мы ни черта не поимели, так как все дальше и дальше отступали, а трупы куда-то исчезали. У меня было подозрение, что они реально просто растворялись в воздухе, как во всех ММО проектах. Но нет, реальность оказалась проще. Их оттаскивали в поселение, откуда они снова возвращались в бой. Этих тварей кто-то оживляет! крикнул я, выскочив у стене рядом со своими. Нужно отходить и вылезать потихоньку малыми отрядами. Принято! крикнул Латий, тут же передав мои слова остальным. После этого отступать мы начали куда активнее, но и напор противника сразу немного поубавился. Ранений серьезных никто не получил во время этой стычки, но все же пришлось израсходовать несколько склянок на весь отряд, так как хранительница просто не успевала следить за всеми и творить свою магию. Что-то твой план даже не пошел в исполнение. Когда все затихло, решил посмеяться над мной рыжий. а потом его лицо сначала стало серьезным, а потом вообще злым, как и голос. Но чёрт! Эти твари точно дикие звери, Хренного твари безны! Я бы так не ругался. Поднял, забрало своего шлема Лати. «Зная этот мир, тут реально могут появиться твари из бездны, несмотря на то, что тут есть твари из демонических миров». «А это не одно и то же?» — хлопая глазками от непонимания, спросила Света. «Увы ах!» — тяжело вздохнул Атей. «Было у меня недавно испытание, где на меня накидывались твари бездны. Их не просто так побороть. Физические повреждения для них несущественны, хотя их можно железом в итоге уничтожить. Они как призраки, только куда опаснее». Они страшные до ужаса и невероятно сильные. Это учитывая тот факт, что система порезала их силу, чтобы я смог пройти испытание. Система и такой может. Глаза Андрея чуть ли не на лоб полезли от удивления после услышанного. Нихера ж себе! Да, друг мой, кивнул наш праведник. Я тоже был в шоке. Немного переждав и собрав эссенцию с 35 тварей, которые за нами в итоге увязались, мы решили пересмотреть немного свою тактику. На этот раз ее придумывал не я, а латий, который уже показал себя достаточно хорошим тактиком. Первыми шли два орка и я. Я должен был, как всегда, вырваться далеко вперед и уничтожать твари в тылу. А два братана были просто обязаны прорубать проход для остальной группы. При этом прикрытие теперь возлагалось на наших тяжелых воинов, непосредственно на латника и рыжего. Это была более рисковая тактика, но исходя из того, что мы уже видели и делали, она должна была сработать лучше всего». Подготовившись на этот раз куда лучше, залившись зельями, получив усиление от хранительницы, мы двинулись вперед, причем не просто двинулись, как в прошлый раз, а реально рванулись с места в карьер. И это сработало куда лучше. Противник явно был не готов к нашему стремительному натиску. Чертовые зеленокожие не успели вовремя среагировать, из-за чего мы за пару минут смогли подобраться на опасно близкое расстояние, при этом зарубив примерно с десяток тварей. И тут же была дана одна простая, но очень долгожданная команда. ФРОст! с широкой улыбкой рявкнул я. «Жги их!» Дико звучало, дико выглядело, но это было крайне круто и эффективно. Пока мы сдерживали нескончаемый натиск тварей, которые все перли и перли с большим нажимом на нас, Элли решила не просто устроить огненный ад. Она решила сделать настоящее комбо. Сначала она подожгла все ближайшие стены поселения, из-за чего часть сил противника сконцентрировалась на том, чтобы бороться с пламенем. Дальше она начала творить то, чего я не совсем ожидал. Это была настоящая бомбарда. чертово артиллерийское орудие, только в живом исполнении. Раз в несколько секунд в небеса взлетал немалых размеров ледяной шар, внутри которого горело словно новое светило. И с каждым разом поток монстров становился все меньше и меньше, пока мы не подобрались практически вплотную к поселению. Да, на нас еще нападали, но уже не так активно. Пламя свое дело сделало. Видимо, были уничтожены те, кто возрождал тварей. И это позволило нам спустя несколько часов войти внутрь. «Да», — цокнул языком Грольк, — «похоже, с пламенем надо быть осторожнее». А сказал он это не просто так. С того момента, как начало гореть поселение, мне не удалось ни с единой твари собрать эссенцию. Если сначала это было из-за напряженности боя, то потом из-за того, что почти все тела сгорели до пепла, даже скелетов не осталось. «Я больше чем уверена», — начала все же не так уверенно говорить хранительница что у каждой магии есть определенный порог, после которого с побежденного нельзя будет получить эссенцию. С пламенем в данном случае полное сожжение. Как и у любой магии, которая воздействует теплом на противника. Если бы это был лед, то мне кажется, если противника заморозить до абсолютного нуля, то с него тоже не получите эссенции. «Обидно, конечно», — опираясь о свой топор, произнес Рыжий. «Но правда есть правда». Именно поэтому у меня из магии камень. Я могу только раздавить противника. Тебя тоже как-то раз раздавили. Немного злорадно напомнил ему я, стукнув пару раз пальцем по скуле рядом с измененным глазом. А потом пришлось молить одно божество, вернуть тебя с того света, пока это было не поздно. А с моей подругой так не выйдет? Посмотрела на меня Лиза умоляющими глазами. Увы, пожала плечами. Насколько я понял из общения со смертью... Можно спасти тело и душу только в первые минуты после смерти. Потом уже нет. Но есть иной вариант. Мне нужно будет найти один артефакт, который позволит душам циркулировать в этом мире. Но и тут не все так просто. А что не так? Склонила голову на бок Элеонора. Я не уточнял, но мне кажется, что с теми, кто вернется с того света, будет что-то не так, Пожала плечами. По крайней мере, мне на это явно намекнули, что для перерождения души нужно будет использовать естественный процесс пополнения населения. «Чего?» — нахмурился гном. «Беременность», — тяжело вздохнула Эля. «Черт». На лице моей пассии тут же сменилось несколько эмоций. Сначала удивление, потом злость, а потом отчаяние. Кажется, я случайно нащупал больную тему, хотя и не хотел этого делать. Надо будет поговорить с ней, но... Если она сама позволит. Чую, что весь ее этот негатив, который из нее льется, вся ее замкнутость, мрачность исходит из этой проблемы. Когда поселение прогорело, все же для деревянных сооружений, хрен пойми, как поставленных, это было делом времени, причем ближайшего времени, мы начали спокойно осматривать его. Несколько раз находили выживших. Вот они давали нам попотеть. Они оставались все теми же тварями, сто хрен пойми какого уровня. Но действовали куда более отчаянно. Твари хоть и неразумные, но чувства у них есть. А может и какие-то зачатки разума. Или про них говорить лучше остатки. Когда мы нарвались на первую тварь, чуть не лишились нашего короткого рыжего друга. Ему в прямом смысле слова снесли голову. Как Свете удалось его восстановить, как он не сдох, я так и не понял. Но удержать его удалось. Хотя и голову-то снесли условно, позвоночник не затронули, а ткани, видимо, срослись быстро. Но поток брани от этого маленького злобного существа после этого был неиссякаемый. Можно было ходить с блокнотом и просто записывать, как он с лету придумывал новые словечки и выражения. «Зеленокожие сумки», «орешко мозговые. «глупоглазые» и так далее, и далее, и далее. Как он только не извращал самые обычные слова, чтобы превратить их в ругательство. Самое необычное, как по мне, вышло следующее. «Кожаные мешки, наполненные говном, а не мясом, не способные думать и вообще понимать, кто они, и вообще на кой хрен на этом свете существуют. Вместо мозга деревяшка, вместо сердца уголек, мать их за ногу, хотя их конечности даже нормальными словами нельзя называть. Это будет оскорблением нормальных конечностей». «Отростки из жопы!» «Записал!» — с усмешкой сказал Грольм. «Ты прям клондайк!» «Учись, пока я жив, сосунок!» — хмыкнул гном, после чего бодро потопал дальше. «Вот ничему некоторых жизнь не учит. И этого иногда тоже. Спасти рыжую задницу от новой твари нам удалось чудом. Та не оказалась настолько дикой, как первая. Была более израненной и вообще имела только одну верхнюю лапу. Из-за чего рыжему барану повезло» но все равно его цапнули, причем не слабо так, из-за чего снова пришлось Свете его восстанавливать. Если первого убили братья, то на этот раз с противником разобрался я. Они пытались подшутить на тему того, что я справился с коллегой, но в ответ получили то, что они не способны в одиночку разобраться с одним противником, который тоже, к слову, был достаточно сильно ранен. Они почему-то обиделись и больше со мной не разговаривали. «Ну и хрен с вами», — махнул я на них рукой. «Тише и спокойнее всему отряду будет». Они тут же захотели что-то ответить, но одернули друг друга и продолжили молчать. Упертые, это хорошо. Сейчас еще злости накопят, которые потом выплеснут на кого-нибудь, кто снова попадет нам под руки. Ну или под ноги, тут как повезет или не повезет той твари. Еще несколько чудом уцелевших палаток и зданий, в которые мы заходили, имели внутри себя, в той или иной степени, живых постояльцев. Расправиться с ними было не так трудно, они были уже не такими активными, как первые найденные нами, но и не такие слабые, как те, которые сражались с нами в самом начале. «Бля, что тут?» — окликнул нас гном. Мы все стеклись с разных концов поселения. Решили в конечном итоге бродить парами и тройками, чтобы быстрее зачистить местность, обходя только одно место, которое больше всего походило на арену для битвы с боссом. Гном стоял возле каменной стеллы, на которой был изображен простенький, но весьма интересный рисунок. «Ха!» — все же не выдержал Грольм. «Да у этого коня какая-то кибержопа!» «Это точно тот мир», — хмуро сказала Эля. «Это тот самый мир, про который я читала. Вот это на рисунке Майнер, ну или Майн, а конь под ним как-то из истории греческой». «Троян?» — посмотрел на нее Латий. «Хотя, вроде, такого коня не было». «Хм...» — задумалась Лиза. «Скорее, чуть более поздняя эпоха». Ну, как более позднее, почти на тысячу лет. Конь Македонского, вот только я не помню, как его звали. «Буцефал», — спокойно сказал я, вспоминая уроки истории еще из школы, а также множество раз переснятый фильм об этой яркой исторической личности про Александра Бычья Голова. Упрямый конь был, если верить легенде. «У них тут своя религия, получается, сложилась», — хмурился Латий. «На основе героев того мира старого» возрождающегося в нашем. «Скорее всего так», — кивнул я. «И чую, что вон там», — показал я в сторону арены клинком, — «один из самых ярых представителей этой веры. И нам точно туда надо. Задание по уничтожению так и не засчитано. И теперь мне еще больше хочется поговорить с этим самым главным божеством, основателем и создателем этого чертового мира».